И затем Хильдегард направилась к полотну, сняла его со стены и вылила на Стеллу бутылку виски. Потом взяла немного эфира, который вдыхают на улицах во время бразильского карнавала, откуда она его и привезла для д и обрызгала им всю картину, и Стеллы не стало. Д всё повторял мне, словно самого себя уговаривая. «Что тут поделаешь? Бить-то бабу нельзя!» А как только он закончил рассказ, я увидел в углу уничтоженную картину Стеллы. Я не знал, что тут сказать. Просто уселся там в своих галошах, с них целая лужа натекла. Зазвонил телефон, и это вот совпадение был Фрэнк. да ему все рассказал. Я поверить не мог, когда Дэй добавил, что подруга Хильдегард вообще-то замужем за скульптором, то есть это не просто уборщица, которая увидела черное пятно на стене и давая оттирать его мочалкой. Дэ положил трубку и сказал, что Фрэнк пообещал ему сделать такую же, но этим его было не утешить. Дэ знал, точно такую же сделать невозможно. И тут позвонили в дверь, и это был Ирвин, робко протягивающий картину Мазервелла. «Может, мы отдадим тебе вот это и еще добавим немного денег?» Дэ велел ему катиться к черту. Однажды мы с Дэ обедали в 21. Я постоянно, словно ребенок, упрашивал его рассказать о художниках, которых он знал, а в тот вечер он описывал мне лучшую выставку, на которой ему довелось побывать. В середине пятидесятых Джаспер Джонс позвонил Д и очень официально пригласил его отобедать, в любой день, начиная со среды. Д и его жена, третья, кажется, на тот момент, были с Джаспером в таких отношениях, что могли позвонить друг другу и запросто поинтересоваться, а сегодня что делаешь? Так что формулировка «в любой день, начиная со среды» была чем-то из ряда вон, небывалая формальность. Джаспер был замкнутым, да, но не настолько замкнутым, пояснил д Когда день настал, д с супругой направились к дому на Перл-стрит, где жили Джаспер и Боб. В те дни Перл-стрит... Была до того узенькая, что припаркуя там кто-нибудь машину, другим было уже не проехать. На чердаке у Джаспера обычно все было в краске и прочих материалах. Он там работал. Но в ту конкретную среду, по словам д на чердаке было девственно чисто, и следа от их повседневной жизни не осталось. Только на стенах висели все его ранние работы. Большой американский флаг, первые мишени, первые цифры. Мне даже представить страшно, как же это смотрелось. «Я был сражен», — рассказывал д «Бывает, ощущаешь себя внутри таким, я только потом сформулировал, опустошенным, разбитым. Подумать только. Были люди, которые смеялись поначалу над этими работами, как смеялись и над Раушенбергом. Я часто спрашивал себя, зачем те, кто смеется над необычным и новым в искусстве, Вообще связывают с ним искусством свою жизнь. Ведь таких еще полным-полно на арт-сцене. Д говорил, что нет ничего сложнее дружбы с художниками, творчество которых не уважаешь. Надо расставаться, потому что слишком тяжело смотреть на их работы и про себя усмехаться. Так что д уважал всех, с кем дружил. Однажды на его вечеринке я услышал, как он сказал кому-то по телефону. «Нет». «Мне не все равно, потому что я не согласен с его политикой». Кто-то хотел привести Эдлайя Стивенсона. Примечание. Стивенсон Эдлай Эвинг. Годы жизни 1900-1965. Американский политический деятель. Конец примечания. Как-то мы сидели в 21. Помню, передо мной лежал National Enquirer. Я увлекался таллидомидовыми историями и говорили об искусстве за пределами города, об уличной выставке Клауса Ольденбурга и Джима Дайна в галерее Джадсона, о пляжных коллажах того же Ольденбурга в коллективной выставке Марты Джексон, о первой демонстрации серии «Великая американская обнаженная» Тома весельмана в галерее Танагра. А у меня из головы не шел тот показ, что устроил себе Джаспер в собственном лофте. Примечание. Это лидид, седативный препарат из-за тератогенности, ставший причиной рождения нескольких тысяч детей с врожденными уродствами. Конец примечания. Д был близким другом и Джаспера и Боба, поэтому я понадеялся, что он, возможно, объяснит мне то, что мне так хотелось понять, от чего они меня не любили. При каждой встрече меня попросту отревали. Так что, как только официант принес бренди, Я задал свой вопрос, а Д ответил.